После возвращения в пещеру в городе Целинь, Ван Линь сел на пол, скрестив ноги. Он коснулся своей сумки, и в его руке появились два предмета. Одним из них была сумка, принадлежащая Юньфэй, а другим была таинственная печь для изготовления пилюль. Ван Линь просканировал сумку своим божественным сознанием и обнаружил, что она была наполнена большим количеством мусора. Он проигнорировал ее после первого же осмотра, только вынул из нее несколько нефритовых талисманов и проверил их один за другим. После их проверки выражение лица Ван Линя слегка изменилось. Эти нефритовые талисманы описывали ряд алхимических рецептов и процедур, все вместе они формировали знания мастера-алхимика. Когда он вынул белый нефритовый талисман и попытался просканировать его своим божественным сознанием, то был ошеломлен. На этом нефритовом талисмане было помещено ограничение, которое мешало людям проверить его содержимое. Ван Линя немного заинтересовался. Он взял нефритовый талисман и осмотрел его божественным сознанием, пытаясь рассмотреть, что прячет ограничение. Его глаза начали светиться и приняли слегка овальную форму. Много странных символов ограничений пролетело у него перед глазами. Спустя долгое время Ван Линь поднял палец правой руки и указал «в «воздух». Он указал на несколько других точек в воздухе. Внезапно появилась тонкая линия и соединила места, на которые он указал, образовав узор из двух перекрывающихся треугольников. В тот момент, когда появился узор, Ванолинь протянул руку, схватил узор и положил его на нефритовый талисман. Нефритовый талисман сразу засветился ярким светом, он сиял с ярче и ярче, пока не достиг своего пика, а затем потускнел. Теперь нефритовый талисман поменял окрас белого на чёрный. Ванолинь снова осмотрел нефритовый талисман, на этот раз он смог легко увидеть его содержимое. Просматривая его некоторое время, он ухмыльнулся про себя. Оказалось, что эта юньфы и правда заслуживает смерти. Раньше, когда она впервые встретилась с Ван Линем, она пыталась торговать рецептами пилюль, чтобы спасти свою жизнь. Когда Ван Линь увидел тот нефритовый талисман, он не был впечатлен, Хотя несколько таблеток искушали его, это не имело большого значения. Если бы это произошло до того, как он получил наследие памяти, он мог бы попытаться создать одну из них, но после получения наследия памяти, имея необходимые травы, Он смог бы достичь тех же результатов, просто принимая их без перегонки. Но теперь, после того, как он увидел настоящие рецепты, он смог определить, что хотя материалы для рецептов были теми же, но их пропорции немного отличались. Эти небольшие изменения могут определить жить или умереть человеку, принявшему таблетку. Кроме того, в настоящем нефритовом талисмане кроме рецептов таблеток были описания их эффекта и эффективности. И теперь Ван лень понял, что существует значительная разница между созданием таблетки и непосредственным потреблением ингредиентов для них. Алхимия использовала различные эффекты материалов и соединяла их, чтобы вызвать новые эффекты. Не было ничего странного в том, что Ван Линь не знал этого. Древние боги редко делали таблетки, и даже если они делали, то, что у них получилось, было месивом из всех материалов вместе, которые они и потребляли. Весь его предыдущий опыт не имел почти ничего общего с алхимией, только с тем, о он говорил об алхимии. Но Ван Линь тогда был сосредоточен на формировании своего золотого ядра. Поэтому он не особо расспрашивал ее об этом. Он отложил черно нефритовый талисман отдельно, словно сокровище, он решил, что должен будет освоить алхимию, во что бы то ни стало. Он глубоко вздохнул и посмотрел на печь для таблеток. Он достал дорожную сумку и попытался убрать ее внутрь, но обнаружил, что никак не может поместить печь внутрь сумки. Это вызвало очень сильный интерес в Анлине. После осмотра на протяжении некоторого времени Ванали не стал действовать опрометчиво. Отложив печь в сторону, он хлопнул правой рукой по сумке, и оттуда появился маленький белый флаг. Достав флаг ограничений, Ван не приступил к его улучшению, при этом продолжая наблюдать за Цюсс и Пином через Сью-Лига. Сью-Лига был очень взволнован. Он чувствовал, что его место в сердце зловещего хозяина было намного выше, чем у второго дьявола. Это сделало его чрезвычайно гордым. Должно быть сказано, что появление второго дьявола заставило его чувствовать себя очень взволнованным. Он даже немного опасался того, каким свирепом оказался второй дьявол, но так как он был первым, кто последовал за хозяином, он чувствовал опасность, что второй дьявол превзойдет его. В противном случае ему придется беспокоиться, что когда-нибудь в один прекрасный день появятся третий, четвёртый, пятый, девяностый дьявол, и все они превзойдут его. Это заставило бы его чувствовать себя намного хуже, чем если бы Ван Линь просто убил его. Сюэлиго тайно решил про себя, что он не допустит, чтобы это произошло, Он по-прежнему номер один. И он должен удержать это положение. Думая об этом, Сюлига стал гораздо послушнее и упорно трудился, чтобы успешно закончить все, что Ван Линь просил его сделать. В Втайне он уже избавился от своей лени и стал трудолюбивей. Кроме того, он больше не был требователен к еде. И если это была душа, он спешил поглотить ее. В то же время после каждого улова, та часть, которая должна была достаться Ван Линью, сводила его сама так, словно каждая часть отрывалась от его собственной плоти. но в целом, по сравнению с прежними поступками, он стал гораздо более послушным. Теперь он внимательно следит за Цюссепином, независимо от того, насколько быстро тот летел, он мог легко держаться рядом. В то время как он следовал за Цюссепином, он все еще смаковал вкус человека, одетого в черное. Тот человек в черном был на средней стадии формирования ядра, и ему потребовалось много усилий, чтобы наконец усвоить божественное сознание этого человека. Что же касается его золотого ядра, Так как мастер не спрашивал его о нем, он тайно вынул его и съел. Теперь он смотрел на Цюсси Пина перед собой. Некоторые жадные мысли начали формироваться в его сознании. Если бы только хозяин разрешил бы выбить все дерьмо из этого культиватора на поздней стадии формирования ядра и подарил ему в награду его божественное сознание золотое ядро, это было бы просто идеально. По его мнению, этот человек был очень хитер. Он почти никогда не перемещался по прямой линии, а постоянно петлял и поворачивал, Все время оглядываясь и проверяя, есть ли кто-то позади него, так что сью было было нетрудно следовать за ним. Все это время сью размышлял. «Не знал, что в полете можно проворачивать так много методов и трюков. В будущем, когда я буду конкурировать со вторым, постараюсь их использовать». Как раз в этот момент Циссепин неожиданно замедлился, приземлился на Землю и осмотрелся. Помимо естественного тумана, который был повсюду в море демонов, вокруг не было ничего особенного. После приземления Цюссипин ухмыльнулся, сказав, «Дорогой друг, вы столь долго оставались скрытым, может, уже покажетесь?» Дьявол Сьюлига был ошеломлен. В этот момент он парил за Сюссипином и оказался в шоке от его крика. Он подумал, что Цюссипин как-то заметил его, это было плохо. Он собирался отступить, но внезапно остановился, потому что Цюссипин повернулся и уставился в его сторону. Лицо Сьюлига стало жестоким. Если он сразится с Тюссепином и поглотит его золотое ядро, то станет сильней. Даже если хозяин спросит, он скажет, что этот Тюссепин напал первым, но сначала он должен поглотить Тюссепина. Он уже собирался выполнить свой план, но вновь остановился, потому что Тюссепин повернулся в другую сторону и снова начал кричать. «Дорогой друг, если вы не покажетесь сейчас, мне придется сделать свой ход». Дьявол Сьюлига был очень смущен и подумал. «Я здесь». Разве ты только что не заметил меня? Почему же ты до сих пор говоришь, чтобы я показался? Он рассердился и двинулся к Цюсипину. Когда он был меньше, чем в 10 джонах от него, то подумал: Начинай! В тот момент, когда ты начнешь действовать, я поглощу тебя! Даже если я не смогу поглотить тебя целиком, то половину точно поглощу. Так что давай, начинай уже! Тем не менее, некоторое время спустя Цюсипин снова повернулся в другую сторону. На этот раз сью хоть и не сразу, но понял, что что-то было не так, и снова встал перед Цисепином. Понаблюдав за ним некоторое время, он крикнул в своем сердце. «Ах, ты ублюдок! Да ты даже не заметил меня! А делаешь вид, будто заметил!» Силсыпин подождал еще немного. В конце концов он посчитал, что вокруг никого нет, и что никто не последовал за ним, но он все еще был взволнован, поэтому сел, скрестив ноги, провел так некоторое время. сью Лига сердито плавал в стороне, размышляя, должен ли он ослушаться приказа своего хозяина и просто сразиться с этим человеком. Этот человек был слишком смелым, он посмел бросить вызов великому сью Лига. Но хорошо обдумав все, он, наконец, подавил свой гнев. Сейчас был очень важный момент. Если он совершит ошибку, второй дьявол превзойдет его. Он решил дождаться, пока его позиция станет более прочной, и тогда что-то столь незначительное станет уже неважным. В мгновение ока прошло два дня. В течение этих двух дней ванрин совсем не выходил из пещеры, сосредоточившись на улучшении своего флага. Он накладывал на него множество ограничений. белый флаг, плавающий перед ним теперь имел бесчисленные черные пятна. С первого взгляда можно было увидеть около 200- 300 черных точек. На флаге были группы, сформированные из 10 одинаковых ограничений. Ни одна группа не повторяла другую, Для этого флаг ограничений, кроме некоторых из материалов, которые очень трудно было достать, процесс очистки был не слишком сложным. Любой человек, который мог использовать ограничения, смог бы сделать и подобный флаг. Но требовались огромные познания ограничений, если бы обычный культиватор создал бы этот флаг ограничений, наложенные на него ограничения кажутся настолько слабыми, что даже если флаг будет успешно создан, он не станет мощным. Кроме того, этот флаг ограничений сам по себе являлся ограничением. Все зависело от процесса мышления человека, который накладывал ограничения. Если создатель мог поместить 999999 последовательных атакующих ограничений, не похожих друг на друга, то созданный флаг содержал бы невообразимую силу атаки. И наоборот, если бы были размещены 999999 последовательных защитных ограничений, то такой флаг ограничений будет содержать невообразимую бронитную мощь. Аналогичным образом, если цель состояла в том, чтобы поймать ловушку противника, то после достижения аналогичного числа ограничений возможность захвата окажется ужасающей. В принципе, сила флага ограничений зависит от того, что создатель хочет получить от него. В теории звучит просто, но добиться этого состояния очень трудно. Например, 999 ограничений первого уровня, каждые 10 ограничений формировали группу, а это означает, что вам нужно 99 различных групп ограничений.